Но когда задумана была огромной мешалкой перемешать все 180 миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации вместо него погнали сверх-сверх-сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивание, и обширные общественные работы первой пятилетки в канун года Великого Перешиба, изменился взгляд на архипелаг, и всё в архипелаге. 26 марта. 1928 года стал нарком, значит еще под председательством Рыкова рассматривал состояние карательной политики в стране и состояние мест заключения а карательной политике было признано что она недостаточно постановлено было классным врагам и классным чуждым элементам применять суровые меры репрессии устрожить лагерный режим а социально неустойчивые вовсе не давать им сроков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 с обязательной мобилизацией. Хрен редки не слаще. Но из духа ли противоречия своему вечному оппоненту или чтобы решительно отрубить у людей жалобы и надежды на возврат, Сталин определил прокрутить труд армейцев через тюремную машину. Упразднялась безработица в стране, появился экономический смысл расширения лагерей. Если в 1923 году на Соловках было заключено не более трех тысяч человек. то к 30-му уже около 50 тысяч, да еще 30 тысяч в Кеме. С 28 -го года Соловецкий рак стал расползаться. Сперва Карелии, на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Также охотно Слон стал продавать инженеров. Они без конвоя наехали работать в любое северное место, а зарплата их перечислялась в лагерь. Во всех точках Мурманской железной дороги от Ладейного поля до Тайбалы к девятому году уже появились лагерные пункты Слона. Затем движение пошло на Вологодскую линию. И такое оживленное, что это понадобилось на станции Званка открывать диспетчерский пункт Слона. К 1930 году в Ладейном поле окреп стал на свои ноги Свирлак. В котлосе образовался Котлак. С 1931 года с центра в Медвежгорске родился Белл Лак, которому предстояло в ближайшие два года прославить архипелаг во веков и на пять материков. Это официальная дата, фактически с 30 -го года, но организационный период скрыли для краткости сроков, красы и истории. И тут тухта, а злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало море, а с другой финская граница. Но ничего не мешало устроить лагерь под Красной Вишерой, 29-й год. А главное, беспрепятственны были пути на восток по русскому северу. Очень рано потянулась дорога Сорока-Котлас. Сорока. Построим до срока. Дразнили Соловчане о Лымова, который, однако, дело свое держался и вышел в люди в поэты песенники. Доползя до северной двины, лагерные клеточки образовались Сев-Двин-Лаг. Переползая ее, они беспрерывно двинулись бесстрашно к Уралу. В тридцать первом году там основано было Североуральское отделение слона, которое вскоре дало самостоятельное Соликам-Лаг и Сев-Урал-Лаг. Березниковский лагерь начал строительство большого химкомбината в свое время очень вославленное. Летом 29 -го года из Соловков на реку Чибью была послана экспедиция бесконвойных заключенных под главенством геолога Рущинского разведать нефть, открытую там еще в 80-х годах XIX -го века. Экспедиция была успешной и на Ухте образовался лагерь ухтлак Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастизировался к северо-востоку, захватил Пещеру и преобразовался в ухт Вскоре он имел Ухтинское, Интинское, Печорское и Воркутское отделения. Все основы будущих великих самостоятельных лагерей. Мы однозначно пишем даты и места, но просим читателя помнить, что все это получено расспросами и сопоставлением. Тут могут быть отклонения и пропуски. Освоение столь обширного северного бездорожного края потребовало прокладки железной дороги от Котласа через Княж Погост и Ропщу на Варкуту. Это вызвало потребность еще в двух самостоятельных лагерях, уже железнодорожных. Сев жил на участке от Котласа до реки Печоры и Печор лаги не путать с промышленным ухт лагом На участке от реки Печоры до Воркуты, правда дорога эта строилась долго, вымский участок от княж погоста доропщи был готов к тридцать восьмому году все же она вся лишь в конце 1942 года. Так из тундренных и таежных пучин поднимались сотни средних и маленьких новых островов. На ходу в боевом строю создавалась и новая организация архипелага, лагерное управление, лагерное отделение, лагерные пункты, олпы отдельные лагерные пункты, колпы комендантские, голпы головные, лагерные участки, они же командировки. И под командировки, а в управлениях отдела, в отделениях части первой производственной, вторая учетно-распределительную УРЧ, РЧ третья Чекистская опять третья а в диссертациях в это время писалось вырисовывается впереди контур воспитательных учреждений для отдельных недисциплинированных членов бесклассового общества в самом деле кончаются классы кончаются и преступники Но как-то дух захватывает, что вот завтра бесклассовое и никто не будет сидеть, отдельно не дисциплинированное, бесклассовое общество тоже не без тюряги. Так вся северная часть архипелага рождена была соловками, но не ими же одними. По великому зову исправительно-трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ТЛ и ТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая, весело, щипсами вдоль железных дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин. И охлупы уродливых лагерных вышек стали вернейшей чертой нашего пейзажа, и только удивительным стечением обстоятельств не попадали ни на полотна художников, ни в кадры фильмов. Так повелось еще с гражданской войны. Усиленно мобилизовывались за лагерной нужды монастырские здания. Своим расположением идеально приспособленные для изоляции. Борисоглебский монастырь в Торжке пошел под пересыльный пункт. И сейчас он там. Валдайский через озеро против будущей дачи Жданова. Под колонию малолетних. Нилова пустынь на Селигерском острове столбном под лагерь. Саровская пустынь под гнездо Потминских лагерей. И несть конца этому перечислению. Поднимались лагеря в Донбассе, на Волге, Верхней, Средней, Нижней, на Среднем Южном Урале, в Закавказье, в Центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Официально сообщается, что в 1932 году площадь сельскохозяйственных и справ труд колоний по Россоцар была 253 тысячи гектаров, по ОССР 56 тысяч.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 упразнилась прежняя строгая изоляция, мешавшая созидательному труду. Устанавливалось, что в общие, то есть ближние места заключения посылается осужденный на сроки менее трех лет, а от трех лет до десяти в отдаленные местности. Так как 58 никогда не получала менее трех лет, то вся их хлынула она на север и в Сибирь освоить и погибнуть. А мы в это время шагали под барабаны.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 Целью советской исправительно-трудовой политики вовсе не является индивидуальное исправление в его традиционном понимании. А должны трудиться и при этом нормы им надо назначать покрепче, почти не посильнее. До всякого Френкеля уже говорили «исправление через труд», а понимали еще и Эйхманса как «истребление через труд».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 А сильным переселенцам и административно сильным было разрешено работать на прокладке дороги и за это получать скидку третьи или половины срока. Впрочем, они предпочитали побегом сбросить весь срок сразу. С 1896 года по 1900 год на круг Байкальском участке работала больше полутора тысяч каторжан и две с половиной тысячи сильных переселенцев. Так что мысль была никак не нова. и не основывалась на передовых воспитательных идеях. Но вообще-то на русской каторге 19 века шло развитие обратное. Труд становился все менее обязательным, замирал. Даже корейская каторга к 90-м годам обратилась в места высидешного заключения. Работ больше не производилось. К тому же времени помягчили рабочие требования на Акатуе, Якубович. Так что привлечение каторжных круг Байкальской дороги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 Задачей порочить и травить конкурентов. Во время Первой мировой войны Френкель вел какие-то спекуляции с оружием через Галиполи. В 16-м году учуял грозу в России еще до февральской революции. Перевел свои капиталы в Турцию и следом за ними в 17-м сам уехал в Константинополь. И дальше он мог вести всю ту же сладко-тревожную жизнь коммерсанта. И не знал бы горького горя и не превратился бы в легенду. Но какая-то роковая сила влекла его к Красной Державе. У меня есть лишнее предположение, я выскажу его в другом месте. Непроверен слух, будто в те годы в Константинополе он становится резидентом советской разведки. Разве это по идейным соображениям? А то трудно вообразить. Зачем ему это нужно? Но вполне точно, что в годы НЭПа он приезжает в СССР...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 Однако неутомимый, не Френкель еще на Лубянке или по дороге на Соловки что-то заявляет вверх. Очевидно, найдя себя в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению. Его привозят на Соловки в седьмом году, но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменной будке вне черты монастыря, представляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что он становится начальником экономической части.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 Им ведает и кастую выручку забирает ГПУ, но дамочкам, покупающим туфли, это неизвестно. Да и когда их самих вскоре потянут на архипелаг, они об этом не вспомнят. Как-то году в 1929-м за Фрэнкелем прилетает из Москвы самолет и увозит на свидание к Сталину. Лучший друг заключенных и лучший друг чекистов с интересом беседует с Фрэнкелем три часа. Стенограмма этой беседы никогда не станет известна, ее просто не было. Но ясно, что Френгель разворачивает перед отцом народов ослепительные перспективы построения социализма через труд заключенных. Много из географии архипелага послушным пером описываемой нами теперь во след, Он набрасывает смелыми мазками на карту союза под пыхтение трубки своего собеседника. Именно Френкель, очевидно, именно в этот раз предлагает всеохватывающую систему лагерного учета по группам А, Б, В, Г, не дающего лазейки ни лагерному начальнику, ни тем более арестанту. Всякий не обслуживающий лагерь Б, не признанный больным В и не покаранный карцером Г, должен каждый день своего срока тянуть упряжку А. Мировая история каторги еще не знала такой универсальности.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 Главного надсмотрщика на поле трудовой битвы. Да вот он и сам. Его наполненность злой античеловеческой воли видна на лице. Но скоро в книге о Беломорканале, желая прославить Френкеля, один из советских писателей напишет о нем так. Глаза следователя и прокурора, губы скептика и сатирика. Человек большого властолюбия и гордости, для которого главное власть безраздельная.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 А в 30-е годы Бамлак достраивает вторые пути сибирской магистрали там, где их еще нет. На этом далеко не окончена карьера Нафталия Френкеле но уместнее досказать ее в следующей главе. Вся долгая история архипелага, которой достается нам писать эту доморощенную самоделковую книгу, за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза.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 С 17 партии, очевидно, к съезду она и поспела. Она есть ответвление горьковской истории фабрики заводов. Ее редакторы Максим Горький, Абербах А.Л., Фирин, С.Г. Последнее имя мало известно в литературных кругах. Объясним же. Семен Фирин, несмотря на свою молодость, заместитель начальника ГУЛАГа. Томимый авторским честолюбием он написал о Беломоре и свою отдельную брошюру.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 А, кстати, там были больше уже эксплуатационники, чем строители. В присутствии канального начальства спрашивали заключенного, любит ли он свой канал, свою работу. Считает ли он, что здесь исправился и достаточно заботится заботиться их руководство о бытии заключенных. Вопросов было много, но в этом духе все. И все через борт и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя...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 И тем отягчительнее чувствуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. Справедливо будет сохранить для истории, литературы имена авторов, ну хотя бы вот эти, М. Горький, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Лапин и Хасревин, Л. Николин, Никулин, Корнелий Зелинский, Бруно Ясенский.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 плутоватости. Это уже не индивидуальное обвинение никак. Понять ли, что инженеры вредили уже и царизму? Это пишется людьми, никто из которых не способен даже извлечь простейшего квадратного корня, что делают цирки некоторые лошади. Авторы повторяют нам все бредовые слухи тех лет, как историческую несомненность, что в заводских столовых травят с мышьяком, что если скисает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 Они восхищаются не только их умом, волей, организацией, но и высшим человеческим смысле как существами удивительными. Показательный хотя бы эпизод с Яком Рапопортом. Этот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 И сейчас же исправил свои вредительские указания, и гонтащик пошел на высоком техническом уровне. Подобными анекдотами авторы не только хуже дожественно сдабривают свое изложение, но и поднимают нас на научную высоту. И чем выше пост занимает работодатель, тем с большим преклонением он описывается авторами. Без похвалы выстилается начальнику ГУЛАГа Матвею Берману.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 На шлюз номер три пришли почетные гости. Их портреты висели в каждом бараке. Товарищ Каганович, Ягода и Берман. Люди заработали быстрее. Там наверху улыбнулись, и улыбка передалась сотням людей в котловане. И в казенной песне. Сам Ягода ведет нас и учит. Зора глаз его крепка рука. Фотография Ягода. Третий шлюз. Общий восторг перед лагерным строем жизни влечет авторов к такому панигирику. В какой бы уголок союза не запросила вас судьба, пусть это будет глушить темнота. Отпечаток порядка, четкости и сознательности несет на себе любая организация ОГПУ. А какая ж в российской глуши организация ГПУ? Да только лагерь. Лагерь как светоч прогресса. Вот уровень нашего исторического источника.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 И уж еле, сдерживая слезы, обратился к присутствующим чекистам. «Черти драповые! Вы сами не знаете, что сделали», — Отмечает авторы. Тут чекисты только улыбнулись. Они знали, что делали. От чрезмерной скромности чекиста пишет Горький в самой книги. «Это их нелюбовь в гласности действительно трогательные черта». Коллективные авторы не просто умалчивают о смертях на Беломорканале.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 но дешевле дешевле ее одновременно оставив великие памятники вот царствования типа пирамиды на излюбленном рабовладельческом востоке у которого Сталин больше всего в жизни почерпнул любили строить великие каналы я почти вижу как с любовью рассматривая карту русского и европейского севера где была собрана тогда большая часть лагерей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 Даже двух полных лет он дать им не мог, так торопился. 226 километров, скальный грунт, загромождённость местности валунами, болота, семь шлюзов, по Венецкой лестнице 12 шлюзов на спуске к Белому морю, и это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломор строй поручен ГПО и ни копейки валюты. Вот теперь все более и более нам яснее замысел. Значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что ни копейки валюты. Пусть единовременно работают у вас 100 тысяч заключенных. Какой капитал еще ценней? И в 20 месяцев отдайте канал, не дня отсрочки. Вот тут и рассверепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят, будем делать бетонные сооружения, отвечают чехисты. никогда. Инженеры говорят, нужно много железа, чекисты, замените деревом. Инженеры говорят, нужны тракторы, краны, строительные машины, а чекисты, ничего этого не будет, ни копейки валюты, делайте все руками. Книга называет это «Дерзкая чекистская формулировка технического задания», то есть рапопортовский косинус.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 что они начинают делать проект еще прежде изысканий на местности. Само собой, мчим в Карелию изыскательные партии. Ни один конструктор не имеет права выйти за пределы бюро. И тем более в Карелию. Бдительность. Поэтому идет облет телеграммами. А какая там отметка? А какой там грунт?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 Это похоже на гражданскую войну, упивается наши авторы. Таким образом, одна из самых ранних шарашек райских островов тут же называют еще и подобный ОКБ на Ижорском заводе, сконструировавшим первый знаменитый Блюминг. Веселым тоном записных забавников они рассказывают нам «Женщины приехали в шелковых платьях, а тут получают тачки». И кто только не встречается друг с другом в Тугунде. Было и студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам. Соратники по белым отрядам давно уже встретились друг с другом на Соловках. А вот что эсперантисты и студенты тоже получают беломорские тачки. За эту информацию спасибо авторам. Почти довязь от смеха, рассказывают они нам. Везут из красноводских лагерей, из Сталинобада, из Самарканда, туркменов и таджиков в бухарских халатах, челмах А тут карельские морозы. То-то неожиданность для басмачей. Тут норма два кубометра гранитной скалы разбить и вывести на сто метров тачкой. Осыпят снега, снега и все заваливает. Тачки кувыркаются, стропов снег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 В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней. Люди бродили спотыкались о камни. Подвое, потрое они нагибались и, охватив валун, пытались приподнять. Валун не шевелился. Тогда звали четвертого, пятого. Но тут на помощь приходит техника нашего славного века. Валуны из котлована вытягивают сетью. А сеть тянется канатом, а канат барабаном, крутимым лошадьми. Или вот другой прием. Деревянные журавли для подъема камней. Или вот еще из первых механизмов Беломорстроя. И это вам вредители? Да это гениальные инженеры. Из 20 века их бросили в пещерный. И смотрите, они справились. Основной транспорт Беломорстроя? Гробарки. Узнаем мы из книги. А есть еще Беломорские форды? Это вот что такое – тяжелые деревянные площадки, положены на четыре клубных деревянных обрубка катка. Две лошади тащат такой форт и отвозят камни. А тачку возят вдвоем, на подъемах ее подкатывает крючник. А как валить деревья, если нет ни не пил ни топоров? И это может наша смекалка. Обвязывают деревья веревками и в разные стороны попеременно бригады тянут, расшатывают деревья. Все может наша смекалка. А почему?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 Своя индустрия на канале, ликуют наши авторы. И тащичное колесо тоже отливают в самодельной вагранке. Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства тащичных колес. Для завода Ленинграда это был бы непосильный заказ. Нет, несправедливо. Эту дичайшую стройку 20, века, 20 века, материковый канал, построенный от тачки и кайла,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 гоняет по дамбе лошадей с катками. Только еще лошадей вместе с заключенными не жалеет Сталин и страна, а потому что это кулацкое животное. И тоже должно вымереть. Очень трудно обезопасить от течи и сопряжение земли с деревом. Надо заменить железо деревом. А инженер Маслов изобретает ромбовидные деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет. Чем крепить стены шлюзов?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 Необходимой энергии, заинтересованности в работе вы не проявляете и не чувствуете. Приказываю немедленно ответить, намерены ли вы немедленно из-за взяться по-настоящему за работу и заставить добросовестно работать ту часть инженеров, какую у кого, которая саботирует и срывает. Что отвечать главному? Жить-то хочется. Я осознаю свою преступную мягкость. «Я каюсь в собственной расхлябанности». Ответ. А тем временем в уши неутомимо. Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина. Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика. Радио, не спящее ни днём, ни ночью. Вообразите. Эти бесчисленные чёрные рты, чёрные маски без глаз». Образно. Кричат неустанно. Что думает о трассе всей страны, что сказала партия? Тоже. Думай ты. Тоже. Думай и ты. Природу научим, свободу получим. Да здравствует соцсоревнование и ударничество, соцсоревнование между бригадами, со соревнование между фалангами 250-300 человек, со соревнование между трудколлективами, со соревнование между шлюзами. Наконец, и вохровцы вступают с зэками в соревнования. Обязательство вохровцев — лучше вас охранять. Но главная опора, конечно, на социально близких, то есть на воров. Эти понятия уже слились на канале. Растроганные горки кричит им с трибуны. «Да любой капиталист грабит больше, чем все вы вместе взятые!» Урки ревут, польщеные, и крупные слезы брызнули из глаз бывшего карманника. выдержки. Ставка на то, чтобы использовать для строительства романтизм правонарушителей. А им еще бы не лесно. говорит вор из Президиума Слёта. — По два дня хлеба не получали, на это нам не страшно. Они же всегда кого-нибудь раскурочат. Нам дорого то, что с нами разговаривают как с людьми, чем не могут похвастаться инженеры. — Скалы у нас такие, что буры ломаются. — Ничего, берем. чем же берут? И кто берет? Это классовая теория опереться в лагере на своих против чужих. О Беломоре не написано, как кормятся бригадиры, а о березняках рассказывает свидетель ИДТ. Отдельная кухня бригадиров сплошь блатарей и поёк лучше военного. Чтоб кулаки их были крепкие и знали, за что сжиматься. На втором лагпункте воровство. вырывание из рук посуды, карточек на баланду, но блатных за это не исключает из ударников, это не затмевает их социального лица, их производственного порыва. Пищу доставляет на производство холодный из сушилок воруют вещи. Ничего, берем Повенец, штрафной городок, хаос и неразбериха. Хлеба в Повенсе не пекут, возят и с кеми, посмотрите на карту, на участке Шижня. Норма питания не выдается. В бараках холодно. Обовшивели. Хворает. Ничего, берем. Канал строится по инициативе. Инициативе. Всюду КВБ, культурно-воспитательные точки. Холиган едва придя в лагерь, сразу становится воспитателем. Создать атмосферу постоянной боевой тревоги. Вдруг объявляется штурмовая ночь. Удар по бюрократии. как раз к концу вечерней работы ходят по комнатам управления культ воспитатели и штурмуют вдруг прорыв не воды процентов на отделении тунгуда штурм решение удвоить нормы выработки вот как и вдруг какая-то бригада выполняет иное задание ни с того ни с сего на 852 процента пойми кто может то объявляется всеобщий день рекордов удар, под тем пострывателям, вот какой-то бригаде, раздача премиальных пирожков. Что ж, лица такие-то замаренные. Вожделенный момент, а радости нет. Как будто все идет хорошо. Летом 1932 года я года объехал трассу и остался доволен кормились. но в декабре телеграмма его: нормы не выполняется прекратить бездельное шатание тысяч людей. В это веришь, это видишь. Труд коллективы тянутся на работу с выцвящими знаменами. Обнаружено. По сводкам уже несколько раз выбрано по 100% кубатура, а канал так и не кончен. Нерадивые работяги засыпают ряжа вместо камней и земли и льдом. А весной это подтает и вода прорвет. Новые лозунги воспитателей. Туфта – опаснейшее орудие контрреволюции. И тухтят блатные больше всех. Ушлет засыпать вряжи, узнаю, это их затея. Еще лозунг: Туфташ – классовый враг". И поручается ворам идти разоблачать туфту, контролировать сдачу КАРовских бригад. Лучший способ приписать выработку КАРа в себе. Туфта есть попытка сорвать всю исправительную трудовую политику ГПУ. Вот что такое ужасное это туфта. Туфта – это хищение социалистической собственности. Вот что такое ужасное – это туфта. В феврале 33 года отбирают свободу у досрочно освобожденных инженеров за обнаруженную туфту. Такой был подъем, такой энтузиазм. И откуда эта туфта? Зачем ее придумали заключенные? Очевидно, это ставка на реставрацию капитализма. Очевидно ж, здесь не без черной руки белой миграции. В начале 1933 года, новый приказ все годы, все управления переименовать в штабы боевых участков, 50% аппарата бросить на строительство, а лопат не хватит, работать три смены, ночь-то почти полярная, кормить прямо на трассе, остывшим, за ту судить, в январе штурм водораздела, все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место, не всем хватило палаток, Спят на снегу. Ничего. Берем. Канал строится по инициативе. Из Москвы приказ номер один. До конца строительства объявить сплошной штурм. После рабочего дня гонят на трассу машинистов канцеляристов прачек. В феврале запрет свиданий по всему Беломорканалу То ли угроза засыпного засып тифа, то ли нажим на Зеков В апреле непрерывный 48-часовой штурм. Ура! 30 тысяч человек не спит. И к 1 мая 1933 года нарком Ягода докладывает любимому учителю, что канал готов в назначенный срок. В июле 1933 года Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают приятную прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотографии, они сидят в плетеных креслах на палубе, шутят, смеются, курят, а между тем Киров уже обречен, но не знает. В августе проехали сто двадцать писателей, обслуживать Беломорканал было на месте некому, прислали раскулаченных спецпереселенцев, Берман сам выбирал места для поселков. Большая часть канала армейцев поехали строить следующий канал – Волга, Москва.